Причем тут сестра? Самого внимательного отношения заслуживают и все инвективы, затрагивающие других родственников помимо матери. Из них наиболее интересны инвективы в адрес сестры. Выше уже говорилось, что в ряде культур таких инвектив много, и они очень резки. Часть из них — это тот же мат, где вместо матери упоминается сестра. Таково итальянское лафренье де Туасарелло. Но есть и более изощренные варианты вроде арабского «муж твоей сестры». Для носителя русской культуры включение сестры в инвективную практику может показаться загадкой, так как здесь нет ни единого ругательства, хоть как-то сопрягающего наименование этой родственницы. Некоторые этнографы предполагают, что источник тут в борьбе древнего человека — с половыми извращениями в виде связи с близкими родственниками. То есть уже очень давно стало понятно, что такая связь чревата печальными генетическими последствиями. Именно на эту мысль наталкивает тот факт, что в большом количестве ареалов обвинения в адрес сестры или даже просто любые инвективы в ее присутствии воспринимаются слишком уж резко. Сравним заявление туземц-полинезийца. Если кто-то при мне выражается в присутствии моей сестры, я должен его ударить или уйти. Как видим, в полинезийской культуре нельзя не только оскорблять сестру, но даже просто сквернословить в ее присутствии. Сегодня эти инвективы могут пониматься как просто обвинение в неспособности постоять за честь сестры. Обобщая, можно сказать, что универсальность и популярность большинства инвектив построенных на сексуальных символах, отражают некоторые общие закономерности человеческого поведения. Есть основания полагать, что они восходят к предыстории человечества, то есть что существование ряда сексуальных инвектив объясняется дочеловеческим опытом наших предков».